Сколько же, собственно, ветвей у этого дела, задумчиво обронил Нюберг. Недавно речь шла об Анголе, теперь о Пакистане. Что дальше? — Не знаю, — сказал Валандер. — Я удивлен не меньше тебя. Но приятельница, с которой беседовал Хансен, все-таки кое-что сообщила. Он всмотрелся в свои заметки, сделанные на обороте старого конверта. По словам этой дамы, Эльвира Линдфельд работала тогда в банке реконструкции и развития. Так что нам это дает связующую нить. Больше того, порой она высказывалась весьма и весьма радикально. Решительно заявляла, что нынешний экономический миропорядок необходимо полностью переделать, а для этого сперва нужно уничтожить существующую систему. «Понятно», — сказал Мартинсон. «Стало быть, тут действительно замешано много людей. Однако мы по-прежнему не знаем, где они находятся и что должно произойти. Мы ищем кнопку», — сказал Нюберг, верно? Или рубильник, или тумблер. Но где? В помещении или на улице? Неизвестно. Иными словами, мы ничего не знаем. В комнате царило гнетущее уныние. Валандер чуть не с отчаянием смотрел на коллег. «Ничего у нас не получится», — думал он. «Живым нам Мудина не найти. И предотвратить его гибель не в наших силах». Зазвонил телефон. Опять Хансен. Валандер уже сбился со счета, в который раз за ночь. «Машина Эльвира Линдфельд», — сказал Хансен. «Мы про нее забыли, а зря». «Верно, досадное упущение. Обычно она ставила ее на улице. Но сейчас ее там нет. Объявили в розыск. Темно-синий гольф. Регистрационный номер FHC 803». «В этом деле, похоже, все машины темно-синие», — подумал Валандер. Хансен спросил, что нового в Эстаде. «Увы, ничего», — ответил Валандер. «Было без десяти пять. Все устали и сидели, охваченные тягостным ожиданием. Мы потерпели поражение», — подумал комиссар, — «и не знаем, что делать». «Мартинсон встал. Я проголодался», — сказал он. «Съезжу в круглосуточный грильбар на Эстер-Леден. Кому что привезти». Валандер покачал головой. Остальные заявки Мартинсон записал на бумажке, вышел из комнаты, но тотчас вернулся. У меня нет денег. Может, кто-нибудь одолжит? У Валландера нашлось 20 крон. У остальных, как ни странно, денег тоже не оказалось. Ладно, сперва подскочу к банкомату, решил Мартинсон. Он вышел. Комиссар бездумно смотрел в пространство. Заболела голова. Но где-то под болью, совершенно безотчетно сложилась некая мысль. Неожиданно он встрепенулся. Все недоуменно уставились на него. Что сказал Мартинсон? — Что поедет за едой. — Нет, после этого. — Что подскочит к банкомату. Валандер медленно кивнул. — Может, это оно и есть? — То, что у нас перед глазами, а мы и не видим. Искомый кофейный автомат. — Не пойму к чему ты клонишь, — сказала Анбрид. — Ну, то, что мы делаем машинально, совершенно не задумываясь. — Покупаем еду? — Да нет, суем карту в банкомат и получаем деньги, — Или выписку о состоянии счета. Валандер повернулся к Альфредсону. Вы просмотрели запись Мудина. Там ничего не было про банкоматы. Альфредсон прикусил губу, потом посмотрел на комиссара. Кажется, было. Валандер выпрямился. Что он написал? Не помню. Ни я, ни Мартинсон не сочли это важным. Валандер хлопнул ладонью по столу. Где его бумаги? У Мартинсона. Валандер уже вскочил и устремился к двери. Альфредсон следом за ним прошел в кабинет Мартинсона. Мятые листки с записями Мудина лежали возле телефона. Альфредсон начал искать нужный. Валандер нетерпеливо ждал. Вот, Альфредсон протянул ему бумажку. Комиссар надел очки, лепесток был сплошь изрисован кошками и петухами. А в самом низу, среди сложных и с виду бессмысленных цифровых комбинаций, Мудин написал, мало того, несколько раз подчеркнул, даже бумагу прорвал, вероятный пункт атаки. «Может быть, банкомат?» — Ты это искал? — спросил Альфредсон. Но ответа он не получил. Валандер уже спешил обратно в комнату для совещаний. Все сомнения вдруг разом отпали. Да, так оно и есть. Круглые сутки люди пользуются банкоматами. И сегодня кто-то подойдет к одной из этих машин, чтобы снять со своего счета наличные, и ни о чем не подозревая запустит какой-то процесс, суть которого им по-прежнему неизвестна, но внушает огромные опасения. Причем не исключено, что это уже произошло. Валандер встал за стола. — Сколько вы стадий банкоматов? — спросил он. — Никто точно не знал. — Надо посмотреть в телефонном справочнике, — сказал Анбрид. — В случае чего разбуди кого-нибудь из банкиров, но непременно выясни. Нюберг поднял руку. — А есть ли у нас основания для уверенности, что все вправду обстоит так, как ты говоришь? — Нет, конечно, — ответил Валлендер. — Но в любом случае лучше действовать, а не сидеть сложа руки. — А что, собственно, мы можем сделать? — упрямо продолжал Нюберг. «Даже если я прав», — сказал комиссар, — «мы все равно не знаем, о каком банкомате идет речь. Может, их вообще много, когда это произойдет и как, нам тоже неизвестно. Стало быть, сделать можно только одно — проследить, чтобы совершенно ничего не происходило». «То есть, чтобы никто не пользовался банкоматами?» «Да, некоторое время». «Ты отдаешь себе отчет, чем это, чревато. «Полицию обвинят в произволе, поднимется шум». «Тут никак нельзя действовать без санкций прокурора. И с банкирами необходимо все согласовать». Валандер сел на стул прямо напротив Нюберга. «В данный момент это меня не волнует. Пусть даже в итоге я закончу свою карьеру в эстаде или вообще в полиции». Все это время Анбрид листал телефонный справочник. Альфредсон молча ждал. «В Истаде четыре банкомата», — сказала Анбрид. «Три в центре и один возле универмагов, где нашли Фалька». Валлендер задумался. Мартинсон наверняка поехал в центр. Тамошние банкоматы ближе к Эстер-Леден. «Свяжись с ним по телефону. Ты и Альфредсон будете дежурить у двух остальных? Я сам поеду к универмагам». Он обернулся к Нюбергу. «Будь добр, позвони Лизе Хольгерсон, разбуди ее и расскажи, как обстоит дело. Позднее ей придется взять руководство на себя». Нюберг покачал головой. «Она все это прекратит». «Позвони ей», — повторил Валлендер. «Но можешь подождать до шести». Нюберг посмотрел на него и усмехнулся. «Нельзя забывать о Роберте Мудине», — заключил комиссар, «и о высоком худом загорелом мужчине. Мы не знаем, на каком языке он говорит, может, на шведском, может, на каком-нибудь другом, но необходимо учитывать, что он или кто-нибудь еще будет следить за банкоматом-триггером, если я прав. При малейшем подозрении нужно тотчас всех известить». «Мне доводилось много чего сторожить», — сказал Альфредсон. «Но у банкомата я еще никогда не дежурил». «Все когда-то случается впервые». «Оружие у тебя есть?» — Альфредсон покачал головой. «Организуй», — сказал комиссар Анбрид. «Ну, все, начинаем». В десять минут шестого Валандер вышел из управления. Снова поднялся ветер, похолодало. Всю дорогу до универмагов его терзали сомнения. Конечно, очень многое говорило за то, что он ошибается. Однако продолжать дискуссии было бесполезно — Он припарковал машину возле налогового ведомства. Вокруг безлюдно и темно, до рассвета еще далеко. Застегнув молнию на куртке, он огляделся по сторонам и зашагал прямо к банкомату. Прятаться-то причин нет. В кармане затрещала рация, Анбрид доложила, что все на местах. Правда, у Альфредсона сразу же возникли проблемы. Какая-то подвыпившая компания потребовала доступа к банкомату, и ему пришлось вызвать на подмогу патрульный экипаж. Пусть машина держится тут неподалеку. Через час, когда народ начнет выходить на работу, проблем прибавится».